Какие посеешь мысли, такие и пожнешь плоды. Если в жизни что-то не устраивает, надо просто прекратить об этом думать и говорить. Все нежелательное живет потому что питается энергией нашего внимания и чаще всего просто исчезает, если этот канал перекрыть. Идеальным примером в этом случае могут служить домашние неурядицы. Скажем, муж приходит домой, уже заряженный на скандал но вы отказываетесь ему в этом потакать. И что происходит? Никакого скандала не будет, ведь не может же он ругаться сам с собой. Когда что-то беспокоит, когда оказываешься в неудобном положении или даже просто думаешь об этом, это сразу же становится заметно окружающим. Этот феномен очень озадачивал меня в детстве. Я никак не мог понять, почему маме обязательно приспичит поцеловать меня на ночь Именно в тот день, когда я курил сворованные у отца сигареты. Любая проблема исчезает сама собой, стоит только по-настоящему освободиться от нее на эмоциональном уровне. А это напоминает нам о следующем принципе. Действие равно противодействию. Люди не перестанут на тебя нападать, пока будешь от них обороняться. Почему? Да потому что защищаться мы начинаем, только чувствуя неуверенность в собственной позиции. Правда, правда. Пример. Скажем, сосед трезвонит всем вокруг, что вы — злобный пришелец с Марса. Неужели вы броситесь спорить с ним и доказывать ему, что вы никакой не инопланетянин? Конечно, нет. Ведь вы твердо знаете, что родились не на Марсе, а потому, скорее всего, просто над соседскими баснями посмеетесь. Пример. Предположим, кто-то на работе распускает о вас неприятные слухи. Если начать делать публичные заявления и настаивать на своей невинности, болтать о вас станут еще больше. А если сплетни просто игнорировать, то все уляжется само собой. Хочу ли этим сказать, что не нужно защищать себя и свое имя? Нет. Я хочу сказать, что протестами, страданиями и прочими ужимками да прыжками — Мы только разжигаем интерес окружающих к сплетням о нас. Мне вспоминается, как в 1960-х годах, будучи ребенком, я увидел по телевизору репортаж о маршах протеста. «Почему они там все друг с другом дерутся?» — спросил я у отца. «Потому что хотят мира», — ответил он. «Воевать с войной нет смысла. Надо строить мир». Короче говоря. Если превратить свою жизнь в демонстрацию протеста, то все против чего выступаешь будет только набирать силу. Нужно быть не против, а за. Мы сами решаем, как относиться к людям. У Фреда с Мэри первое свидание: Фред очень хочет, чтобы все прошло как нельзя лучше. Мэри вываливает себе на колени тарелку салата, и Фред говорит: « Ничего страшного? «Давай-ка помогу вытереть». Она обнаруживает, что потеряла ключи от дома, и Фред успокаивает. «Со мной такое постоянно случается». Минуло три года. Супруги Мэри и Фред выбрались в ресторан. Мэри роняет себе на колени картофельный салат. «Какая же ты все -таки косорукая!» — говорит Фред. На обратном пути она не может найти ключи от дома. «Курица безмозглая!» — комментирует он. Те же самые люди, та же самая ситуация, но как изменились их отношения? Мы сами решаем, в каком свете будем видеть окружающих. Когда нам хочется кого-то любить, мы готовы стерпеть все, что угодно. Когда хочется, чтобы люди раздражали, мы фокусируемся на их недостатках. Наше отношение к людям определяется не их поведением, а нашим собственным настроем. Большинство из нас гораздо чаще размышляет о том, что в других людях не так, чем о том, что в них есть хорошего. К примеру, Фред в голове у Мэри характеризуется двумя мысленными списками. В первом списке, назовем его списком недовольной жены, перечислены все Фредовые недостатки. А второй, пусть он будет называться вдовьим списком, является полным сводом всех его хороших качеств в который входит и его дружелюбие, и чувство юмора, и душевная щедрость, и даже приятная упругость того места, что пониже спины. Первый список совсем коротенький, а второй — очень длинный. Но Мэри всю супружескую жизнь концентрируется на коротком, то есть на небольшом количестве раздражающих минусов. «Вечно он за завтраком свои дурацкие газеты по всему столу разбрасывает», «Никогда ведь за собой сиденье в туалете не опускает!» — думает она. Но вот случается беда, и Фред попадает под грузовик. Уже к утру Мэри переключается на длинный список. «Фред у меня был просто ангел! Добрый, открытый, работящий! Ах, какой же хороший у меня был муж!» «Если уж нам так нужны эти списки, то, может быть, лучше поменять их местами?» Может, лучше фокусироваться на том, что нам в человеке очень нравится, а потом, когда он покинет этот мир, попробовать успокоить себя. Все равно он мне спать не давал своим храпом. Предположим, я задам вам вопрос, есть у вашей матери какие-нибудь минусы? Неужели вы никаких недостатков в ней не найдете? А если потом я попрошу еще и составить список из пяти самых раздражающих вещей в ее манере одеваться? в её мировоззрении и поведении. Сможете? Конечно, да. Если без спешки, то найдете даже не пять, а сотню или даже тысячу. В конечном итоге мы с вами можем доиграться до такой степени, что вы ее видеть больше никогда в жизни не захотите. Люди, предпочитающие концентрироваться на негативе, обычно оправдывают себя фразой «Я просто стараюсь быть реалистом». Но в действительности… Мы сами создаем свою реальность. Мы сами решаем, как нам относиться к своей маме, да и ко всем остальным тоже. Вспомните всех людей, которыми наполнена ваша жизнь. Сконцентрируйтесь на том, что вам в них нравится, и ваши отношения с ними сразу же начнут улучшаться. Взяться за это трудно, а иногда и страшно, но результат окупит все. Благодарность и изобилие. Покажите мне хоть одного счастливого, неблагодарного человека. Зиг Зиглар. Во всех духовных учениях говорится о том, как важно благодарить и чувствовать благодарность. Но Фред, конечно, скажет, «С какой стати я должен всю жизнь тешить самолюбие Господа?» В действительности я очень сомневаюсь, что у Бога есть проблемы с самооценкой. Когда ты в силах двигать горы, создавать миры и путешествовать во времени, у тебя нет никакой нужды кому-то что-то доказывать. Говорить спасибо нам надо не для кого-то, а ради себя. И вот почему. Мы получаем от жизни именно то, о чем больше всего думаем. Благодаря миру за то, что у нас уже есть, мы чувствуем себя богаче и, соответственно, притягиваем к себе еще больше хорошего. Когда я только познакомился со своей будущей женой Джулией, кроме всех ее прекрасных качеств, я заметил в ней и один недостаток. Она совершенно не умела считать деньги. Но несмотря на то, что она никогда толком не знала, сколько зарабатывает, кому сколько задолжала и куда какую сумму потратила, она всегда жила в полном достатке. Джулия является ярким подтверждением того, что если говорить о качестве жизни — Чувство благодарности и внутренняя уверенность, что жизнь не перестанет благословлять тебя своими дарами, играет гораздо более важную роль, чем логика и математика.